Глава шестая. Кабинет Дарона во многом напоминал рабочее место покойного графа. Та же сухая утилитарность, без малейших признаков роскоши. Разве только размерами поменьше, да на стенах висели планы замка и карта владений Кречетов. На удивление подробная, даже с соблюдением масштаба карта с т р и ж а заинтересовала. Без сетки координат. Местная топография еще, наверное, не дошла до такого изыска, но вполне приличная. В левом нижнем углу даже присутствовала таблица с указанием расстояний от замка до населенных пунктов и никаких х р е с т о м а т и й н ы х геральдических зверей, богов, дующих во все стороны света и прочего декора, что так любили рисовать на средневековых картах. А тут даже р о з ы ветров не было, только города. Любовно нарисованная неизвестным мастером, красивая с точки зрения с т р и ж а в е щ ь такую он бы с удовольствием повесил на стену у себя в комнате. Почему не показано, где зарытые украденные сокровища? Возмущенно поинтересовалась белочка. В этот раз она щ е г я л а в облике девушки-пирата героини известной франшизы. Мы ищем по методу Шерлока Холмса, а не Джона Сильвера, ответил ей Стриж. Сейчас посмотрю, кто это. Демон исчез. Леха не выдержал и ухмыльнулся. Иногда квартирант мог быть и забавным. Что ты там увидел, одержимый? Вернул его в реальность голос д а р а н а Он сидел за столом с таким мрачным видом. Что не нужно было и гадать, серьезного продвижения в поисках казны нет. У меня имя есть, напомнил пустотник. Алекс, если ты забыл. Взгляд Калеки подсказал, что ему г л у б о к он а п л е в а т ь каким именем величает себя о держимый. Карта хорошая, добавил Леха, честно пытаясь погасить конфликт. А ты в картах разбираешься. прищурился воин, может еще и компасом пользоваться умеешь? Да, ответил на оба вопроса стриж. У нас это умеет каждый солдат. Раз уж им предстоит совместная работа, самое время показать, что от него есть толк не только в качестве ликвидатора магов. А ты солдат? В голосе Дарана послышалось что-то похожее на любопытство. На лице Райны тоже мелькнул интерес. Офицер кивнул Лёха. Раз уж тут есть п о ч е т н ы й лейтенант, то и термин офицер должен быть понятен м е с т н ы м Так и оказалось. И кем ты командовал? – спросила Райна. Недавно роту принял, – ответил Стриж с невольной улыбкой, вспомнив своих чернокожих курсантов. Ирония судьбы. Еще пару недель назад он мечтал о том дне, когда избавиться от сотни условно разумных существ, чья умственная деятельность шла исключительно на поиски способов суицида, от уроненной себе же подноги гранаты до похода ночью на реку, населенную крокодилами. А теперь вспоминает те времена с ностальгией. А ты? Даран перевел взгляд на Мию. Сержант. Коротко ответила та. И тоже умеешь читать карту и пользоваться компасом. Райна и не думала скрывать н е д о в е р и е Дарран тоже изучал Эльфику со смесью презрения и скепсиса. Леха сдержал усмешку, с наслаждением предвкушая шок, что непременно испытают эти два заносчивых засранца, едва Мия продемонстрирует свои способности. Да, просто ответила Эльфика. й Подойдя к карте, она встала рядом с Лехой и продолжила: "Только мы такую карту зовем кроки. Как как? переспросила Райна. Кроки. Вместо подруги ответил Леха. Такая простейшая карта с минимальными подробностями. Вот тут слова и на мир ц а задели д а р а на з а ж и в о е А какие тебе нужны подробности, о держимый? Откинувшись на спинку кресла, спросил он. Многие. Стриша смотрел карту. Топографические обозначения здесь отличались излишней художественностью, а действительно нужные детали картограф нанести не удосужился, сочтя, что хватит и названий. Вот, к примеру, лес, указал Леха на лесной массив. Он хвойный, лиственный или смешанный? Есть в нем холмы или низины, заболоченные места? Можно ли пройти там верхами? Зачем тебе это знать? В голосе Дарана презрение смешалось с любопытством. Мы телохранители Лауры. Теперь уже застрежа ответила м и я Мы обязаны знать все, что может пригодиться для ее спасения. Если придется уходить через лес? Мы должны понимать, как это лучше, подхватил стриж. Верхами или пешком. Хороша же будет защита, если мы с лошадьми сунемся в бурелом с трудом проходимый даже для пешего, или окажемся в болоте. И ваши карты это показывают, вскинула бровь Райна. Обязательно, кивнула Мия. Опять же, как указывать место сбора? Леха обвел рукой лес. Вот мы с вами разделились. Нам нужно договориться о точке сбора. Как мы тут, что определим? Нет ни единой зацепки по ориентирам. Хм-м-м. Даран и Райна переглянулись. Леха мысленно усмехнулся, похоже, сами того не желая, они с мией совершили эволюционный прорыв в местной топографии. И как бы назначали вы? Спросила магичка. Просто. Миа пальцем показала две перпендикулярные линии. Разбить на квадраты. Квадраты? переспросил Даран. Ага, кивнула девушка. Объясните! потребовал воин. Карту нужно расчертить на квадраты. Начал объяснять стриж и обозначать. Например, самое простое: сверху буквы в алфавитном порядке, слева или справа, цифры по порядку сверху вниз. Получается, что верхний левый квадрат у нас А 1 под ним А 2 ну и так далее. Стороны квадрата равны определенному расстоянию, исходя из масштаба. Даран встал из-за стола и подошел к карте. Провел пальцем воображаемые линии сетки координат, п р е д л о ж е н н ы й пустотниками, и замер, оценивая концепцию. Интересно, задумчиво протянул он. А внутри квадрата разбить на девять маленьких. Бумагу и карандаш дай, покажу, как именно работает. Даран молча указал на стол, взяв из стопки чистый лист. Стриж быстро нарисовал аналог поля для игры в крестики-нолики. Вот у нас квадрат, разбит на девять маленьких. Показал он свое творение. Но нумерация проходит иначе. Мы называем это улиткой, потому что похоже на ее панцирь, также спирально. То есть верхний ряд нумеруем штатно, слева направо. Он нарисовал три цифры. Затем уже сверху вниз получаем нижний правый квадрат номером пятым. От него справа налево объяснение стриж сопровождал наглядным примером. Затем снизу вверх и опять слева направо. Так у нас центральный квадрат получается с номером девять. Ага. Даран отобрал у него рисунок и вернулся к карте. Это тоже на карте рисовать? Нет, мотнула головой Мия. Это запоминается. Наносятся только линии. Кажется, поняла. Улыбнулась Райна. Получается, что если нам нужно встретиться в центре квадрата, допустим, В шесть, нужно назначать местом встречи квадрат В шесть. Внутренний квадрат девять. Почти, кивнула Эльфика. й Только не внутренний квадрат. А по улитке, то есть будет квадрат В 6 по улитке 9. Можно еще разбить на 4 квадрата и обозначить буквами А, Б верхний ряд, В, Г нижний. Оба ряда маркируются слева направо. О, просвещаете туземцев! Вновь объявилась белочка. Несете бремя белого человека. В этот раз она щеголяла в валом в м у н д и р е британского офицера конца XIX века. Несите бремя белых к далеким берегам, процитировала она Киплинга. Сгинь, засранка! мысленно зашипел на нее Стриж. Стивенсон, начитай. Остров сокровищ. А я уже? Ухмыльнулась белочка. И мультик. Тоже посмотрела. Мундир вновь сменился на камзол пирата, дополненный деревянной ногой, из чего Леха сделал вывод, кто из персонажей понравился демонице больше всего. Сильвер, очаровашка, подтвердила его догадку Белочка. Мужчина моей мечты. Уж он-то точно не стал бы отказывать даме в ее маленьких слабостях. Анатомно вздохнула и закатила глаза. В обморок еще упади, посоветовал Леха. Пол каменный, глядишь свезет, и ты убьешься нахрен. Вот ты ревнивый ублюдок! Фыркнула Белочка. Уйду от тебя к Дарану и демонстративно обняла однорукого воина. Что-то все сегодня от меня уйти порываются. м и я ты, мысленно хохотнул стриж. Точно не мой день. Ну ладно, м и я а вот от тебя не ожидал. После всего того, что мы вместе пережили, надо прогноз погоды посмотреть. Может, просто сегодня день ветренных женщин? А ты не будь говнюком, и личная жизнь наладится. Посоветовала белочка. Увы, меня уже не переделать. Весело отозвался стриж. Так и помру без жены, за то свободным. Не вздумай сдохнуть до того, как я от тебя избавлюсь. Белочка нацелила на него палец. Я ведь и на том свете тебе жить я не дам. Пойду, посмотрю, что там еще интересного в той свалке. Что ты своим разумом называешь? И исчезла. Вздохнув, Стриж вернулся к обучению аборигенов основам военной топографии. Ну и с остальным тут не очень. Он указал на дорогу, ведущую от замка к деревне, в которой их недавно так радушно встречали. Вот тут возвышенность. Леха указал область на карте. Место было приметное. Участок леса к л и н о м вдавался между полями. Почему его не вырубили? Он не знал, но само место запомнил. А на карте ничего не обозначено, завершил он. Нет тут возвышенностей, типа дорога так и идет ровненько. Ну, там не такая уж высота. Ступилась за карту Райна. Так, пологий холм, который с к а з ы в а е т с я на скорости перехода, закрывает обзор идущим по дороге. Леха усмехнулся. И как у вас такое отмечают? С неподдельным интересом спросил Даран. Стриж забрал у него лист с расчерченным квадратом и нарисовал овал с парой черточек наружу. Вот так возвышенность, объяснил он. А если черточки внутрь, уже неизменность. Просто очерчивается контур нужного места. И черточками обозначается холм это или овраг какой. Удобно и просто, оценил Даррен. Не думал, что от пустышек может быть польза. Мы полны сюрпризов. Лучезарно улыбнулась ему Мия. Надеюсь полезных. Даррен вернулся к столу. Так, к картам мы вернемся позже, а прямо сейчас. Куда важнее найти украденное. Он вытащил несколько и списанных листов. Мы опросили всех, кого могли, под предлогом воссоздания картины дня трагедии, пояснил капитан. Пустили слух, что графиня желает знать, кто героически оказывал помощь и заслуживает награды, а кто остался в стороне и предпочел уйти под каким-либо предлогом. Райна презрительно ухмыльнулась. И, конечно, многие начали выставлять себя в лучшем свете, припоминая все плохое, что могли про окружающих. План с т р и ш одобрил. Грызня за потенциальную награду как ничто развязывает злые языки и стимулирует сводить счеты с недоброжелателями. Конечно, будет немало ложных заявлений. Но им сейчас нужна любая зацепка. Вот полный список тех, кто в тот день был замечен в замке или поблизости. Даррен недовольно нахмурился, когда Мия и Леха подошли, чтобы взглянуть на бумагу. У Колеки был на удивление изящный почерк, прямо таки каллиграфический. Наверное, я один из плюсов местного домашнего образования. Почерк самого стрижав с е г д а вызывал у других людей ступор. Сначала у учителей в школе, затем у преподавателей в училище, а там и у родного командования. Как говорил его дядя, с таким почерком надо было или на врача идти учиться, или на следователя. Читал Леха медленно, да и буквы удалось вспомнить не все, но размер списка он оценить смог. И размер этот удручал. Там были все обитатели и гости замка, начиная от кухарок, горничных и стражников и заканчивая приглашенными министрелями и местными селебрити вроде веселой вдовы. Чесальщица пяток удивленно прочла м и я "У вас есть специальный человек, чтобы чесать пятки?" Ну н и х р е н а себе живут буржуи. Мысленно присвистнул стриж. Что тебе так удивило, п о л у у х а я в Скинул бровь колека. Для него должность ч е с а л ь щ и ц ы пяток явно была с о в е р ш е н н о й о б ы д е н н о с т ь ю Да так. Не стало продолжать бессмысленную дискуссию ми. Неважно. Есть среди них те, кто хоть раз бывал в сокровищнице. Кроме погибших, естественно, безусловно, кивнул капитан. Барон Риган, причем у него всегда была собственная проходка, бессрочная. Стриж вспомнил горластого дядюшку Ригана, когда-то добровольно отказавшегося от поста главы клана. Собственно, что ему мешало прихватить денег? Брат погиб. Кто возглавит клан? Неизвестно. А тут такой повод обеспечить старость не только себе, но и правнукам. То есть он в любое время мог войти в сокровищницу и взять, что ему вздумается. Удивилась Мия. Не совсем. Покачал головой Даран. Он сообщал к а с т е л л н у что и в каком количестве забрал. Стражники отмечали его визиты. Но в остальном у него был полный доступ, то есть в отсутствии стражи у входа он спокойно мог пройти и взять нужное. Резюмировала Мия. Увы, ну да, мог. С тяжким вздохом признала Райна. Дарран только м о л ч а к и в нул, подтверждая ее слова. Было видно, что сама мысль о причастности родного дяди к краже. Мягко говоря, ему неприятно. В наступившей тишине отчетливо послышалось бурчание лёхиного желудка. За всеми дневными перепетиями все как-то позабыли про еду, и вот организм взялся напомнить об этом упущении. Да, перекусить бы не повредило. Поддержало б е с с л о в е с н о е заявление Мия. Даран молча в з я л с о стола колокольчик и позвонил. Ужин на двоих, коротко приказал он вошедшему слуге. Я тоже не откажусь, неожиданно заявила Райна. На троих, дополнил Даррен. Слуга поклонившись вышел. г л я н у в на одноглазого, Леха понял, что тот брезгует сидеть за одним столом с пустышкой и одержимым. Правду говорят, что чем ниже происхождение у д в о р я н ч и к а тем больше у него с п е с и й Да плевать. Им смея с ним детей не крестить. Кто еще бывал в сокровищнице из присутствовавших в день взрыва? Вернулся он к теме разговора. к о с т е л я н казначей и пара распорядителей. Озвучил следующих подозреваемых Даррен. Они по долгу службы не редко туда наведывались. Начальник караула. Он был среди тех, кто неоднократно помогал распорядителю. При необходимости передвигать тяжелые сундуки. И этот же начальник караула приказал стражникам оставить пост и разбирать завалы. Уточнил Леха, ощущая, как губы расплываются в а з а р т н о й у л ы б к е Он самый. Мрачно подтвердил Даран. Мне одной кажется, что все очевидно. Мия обвела взглядом собравшихся. Я давно знаю э д м у н а Даран отвернулся к окну, разглядывая пурпурные от лучей закатного солнца облака. Он честный человек. История знает немало честных людей, давших слабину, заметил Стриж. Не Эдмон, отрубил Даран. Он клану четверт ь века служит. Я мальчишкой бегал. Он уже у отца. У его сиятельства на хорошем счету был, когда демоны перебили почти всю охрану каравана и разодрали всех тягловых валов. Эдмон единственный остался в живых. и о хранял телеги до прибытия подмоги, а там столько монет было, на семь жизней хватит. Леха молча вскинул руки, признавая поражение. На самом деле он просто не хотел вступать в очередной спор и рушить хрупкие зачатки хороших отношений с капитаном стражи. На деле Эдмунд мог быть предан лично графу, а после его смерти что? Перспективы зыбкие. Да и для простолюдина очевидно карьерного потолка стражник достиг. А тут вот она возможность стабильной жизни. Взять пару товарищей понадежнее и пока все с у е т я т с я быстро провернуть д е л ь ц е Тем более, что за четверть века службы он должен знать не то, что каждый уголок замка, а даже щели между камнями. Кроме того, продолжил Даррен, Эдмун утверждает, что приказ собрать всех для разбора завалов отдал к а с т е л я н И Альберта этого не отрицает. Он вообще бегал по всему замку и всех, кого встречал, с воплями отправлял спасать их сиятельство. В принципе, ничего необычного. Ждать от пузыря сдержанности и рассудительности в критический момент, особенно если вокруг валялись о кровавленные фрагменты тел, было сложно. Алгоритм бегать, орать и раздавать бестолковые распоряжения вообще был присущ многим чиновникам, с которыми жизнь сводила л ё х у Да и не только им. Сразу вспомнился старшина роты в училище, носивший подпольную кличку Паук п т и ц е е т Как и Паук в стрессовой ситуации товарищ старший прапорщик начинал рвать у себя на заднице волосы. А сам он чем занимался, кроме беготни и криков? Уточнила Мия, подчеркивая в списке имена главных подозреваемых. Видели его то тут, то там. Райна села в кресло и потянула за лазурную ленту, распуская короткий хвост. Но царил такой хаос, что невозможно определить, был ли он все время на виду. Золотые локоны красиво обрамляли ее лицо. и с т р и ж заметил, как Даран чуть повернулся, чтобы краем глаза видеть девушку. То же самое касается казначея и пары распорядителей, что были в замке. Достав гребень, Райна принялась расчесываться. Путались под ногами периодически, но точнее никто сказать не может. Но как по мне, они слишком глупы для такого. Леха с м е е й удивленно переглянулись. Разве должность казначея не предусматривает определенную остроту ума? Осторожно поинтересовалась с л ь ф и й к а Слишком умный казначей опасен. Отложив гребень, Райна вновь туго собрала волосы и перевязала лентой. Он может ловко украсть и спрятать твои деньги. Тут нужен кто-то старательный, без искры гениальности, да еще и свой. Должности казначея и распорядителей, скорее синекура для родичей, обделенных магическими талантами и воинскими умениями, они по сути просто выполняют распоряжения к а с т е л л н а а тот исполняет волю главы клана. Стриш не вольно хмыкнул. Клана в о с т и к у м о в с т в о процветали и в его мире, а тут вообще одни из толпов местного общества. Но вот. Третий распорядитель Райна скривилась. Аланис неприятный тип. Горничные говорят, что он просто стоял и смотрел на раскуроченную стену, не выказал никаких переживаний, не бросился помогать, как остальные, ушел куда-то, а через время отправил несколько слуг с заводными лошадьми из замка. Этих слуг опросили, уточнил стриж. Они в отъезде, опять по его поручениям. Мрачно ответил Дарран, ухитряясь одним глазом смотреть раза Мина, Леху и на Райну. Хладнокровный и умный, хмыкнул пустотник. Понял, что спасательные работы б е с с м ы с л е н н ы И если вор он, то сразу воспользовался шансом. Почему б е с с м ы с л е н н ы й вскинулся Дарран. Райна тоже замерла, гневно глядя на стрежа. Потому что там не то, что человек, таракан бы не выжил, спокойно сказала Мия. Это у вас еще вежливо друг друга мечами в пузо и ножами в спину тычут, а у нас такой взрыв на войне обыденность, и мы прекрасно понимаем шансы на выживание в такой ситуации. Они нулевые. Мы, добавила она уже тише. Как раз в таких и не выжили. Ну и минуту тишины вы не соблюдали. В лес Леха отгоняя непрошенное воспоминание. Хотя, наверное, тут из землетрясения бывают и наводнения. В общем, дома заваливаются. Заваливаются. Кивнул Даран. Бывает просто от старости, особенно. Доходные дома в бедняцких кварталах. Домовладельцы не любят ремонт. Это надо вкладывать деньги, а жильцов выселять. Сплошные траты, никакого дохода. А что за минута тишины? При разборе завалов каждый час останавливают работы и все замолкают. Объяснил стриж. Слушают, что под завалами. Стон или кто из выживших голос подаст, на помощь позовет. Не минута больше, если надо, хоть полчаса полной тишины. Минута тишины. Прием российских мчсников, появившийся в июне 1995 во время операции в Нефтегорске. По сигналу наступает тишина по всей зоне проведения спасательных работ. а в т о р а м неизвестно. Переняли ли спасатели других стран прием своих российских коллег. Капитан стражи одобрительно кивнул, оценив пользу от такого действия. Значит, круг подозреваемых таков. Мия вернула всех к главной цели собрания и начала зачитывать список. Его сиятельство Риган. Это предположение явно возмутило Дарана, да и Райна неодобрительно покачала головой. Репутация среди стражей у дядюшки Лауры была на высоте. Начальник караула э д м у н продолжила Эльфика, й игнорируя гневный взгляд коллеги. к а с т е л и а н Альберто и с меньшей вероятностью казначей и три распорядителя. Я бы начала с Аланиса, высказала общее мнение Райна. Всегда держится особняком. Постоянно говорит служанкам сальности и делает непотребные предложения, т а с к а е т с я в борделе, иж, разбойник по трахун. Усмехнулся Леха и служанки, и женщины низкой социальной ответственности. Чего-то одного ему не хватает, типа тех же служанок. Дальше слов с прислугой у него не заходит. ответил Даран служанка не работница борделя чтобы перед к а ж д ы м н о г и р а з д в и г а т ь а Аланис не р о к о в о й к р а с а в е ц из рыцарского романа чтобы в него влюблялись первые красотки сказав это он машинально прикоснулся к изуродованному лицу Леха понял что в о и н ы т я г о т я т полученные шрамы а еще отметил что в этом мире существует книга печатание Их у д о ж е с т в е н н а я литература, по крайней мере, на эту мысль наводили слова про рыцарские романы. Вряд ли вор хранит украденное у себя. Задумчиво протянула м и я Но тихонько и незаметно обыскать жилища всех подозреваемых было бы не лишним. Это вообще возможно? По меньшей мере, их комнаты в замке, кивнула Райна, у к а с т е л я н а Казначея и распорядителей есть свои небольшие покои. У э д м у н а комната в казарме стражи, а вот Риган обычно занимает гостевые. Но горничные убирали у всех. Горы золота, серебра и артефактов они бы точно заметили. Эльфика й разочарованно вздохнула, но от идеи не отступила. На всякий случай я бы все же осмотрела их комнаты. Мало ли что-то наведет на полезные мысли. Вряд ли будет толк, но это можно устроить. Подумав, сказал Даррен. Лично я уверен, что казна уже покинула замок. Обыск винных бочек и других мест, где можно спрятать кучу ценностей. Что-то дал? На всякий случай уточнил Стриж. Ответом ему был красноречивый взгляд капитана. Жаль. Боюсь, что в этом случае казна уже далеко за пределами земель Кречетов. Нет, уверенно заявил Даран. Она пока на наших землях. Почему? с интересом в о з р и л а с ь на него Мия. У вора было десять дней, напомнил Стриж. Достаточно, чтобы увести украденное. Райна лишь усмехнулась, снисходительно глядя на и на Мирцев. Но промолчала, оставляя слово за командиром. Вор мог лишь вывести казну из замка. Взялся объяснять Даррен. Но дальше спрятал где-то в наших землях. Он взглянул на карту. За границы клановой территории он мог вывести очень и очень немного. На дорогах, пограничные заставы, где досматривают. И взимают пошлину со всех, кто не на службе кречетов или императора при вывозе артефактов, либо сделают отметку, что куда и почему приказу везут, либо соберут пошлину. Проверки граф устраивал часто, просто так рубежники никого бы не пропустили. Можно рискнуть и попытаться незаметно провести какую-то мелочевку. но не казну, даже по частям. А что насчет тех, кто на службе у клана? Уточнила Мия. Их особо досматривать не будут, сказал капитан. Но с момента гибели графа некому было отдавать такие распоряжения. Если бы кто-то отправил груз, остались бы записи. Таковых нет. Может, он просто закинул мешок на плечо и прыгнул к путевому камню? п р е д п о л о ж и л о ч е в и д н о е Леха. К нашему камню мог, кивнула Райна. Но там те же рубежники, а чтобы дотянуться до соседнего, нужно пересечь границу и какое-то время двигаться в его направлении. Так специально сделано, чтобы ушлые маги не миновали досмотр. А что, если вор пересек границу лесами? – спросила Мия, облокотившись на стену. Рисково, – отмёл версию Даран. Для пешего одиночки груз слишком велик, а верхами нужна заводная лошадь и не одна. Если у пешего одиночки есть шанс проскочить наши патрули, то даже с двумя лошадьми исключено. Вдобавок всегда есть шанс нарваться на свежий разлом или недобитого демона. Вот за что нас тут так не любят, огорчилась белочка, появляясь рядом все в том же костюме пирата, сняв т р е у г о л к у Демоница картинно разрыдалась и уткнулась носом в грудь с т р и ж а в поисках утешения. За вредность. Охотно объяснил Леха без тени сочувствия. Белочка моментально прекратила реветь и, показав ему средний палец, демонстративно ушла к Мие. Телегу через лес не потащишь, а на заставе ее досмотрят. Продолжал Даррен, не подозревавший о демоническом театре одного актера. Значит, вор или зароет казну где-нибудь до лучших времен. или попытается протащить добычу, спрятав ту среди товаров клана. Если в сопроводительных бумагах из замка будет дюжина мешков с зерном, проверять каждый мешок никто особо не будет. Новость внушала умеренный оптимизм. Если вор или воры сидит на куче ворованных ценностей, он может выдать себя поведением. Нервы от такого могут ой как п о ш а л и в а т ь Вошел слуга с подносом. Дарон убрал бумаги в ящик и отошел, чтобы не мешать расставлять еду. Леха взял табурет и подсел к столу. Ароматы шедевров поварского искусства намекали на то, что проблемы они п о с т о я н н ы а вот ж а р а т в а тем более вкусная, в доступе далеко не всегда. И к Тот додумался б р ю х о м о р с т в а в смертный грех записать. В слух полюбопытствовал стриж, решаясь, чего начать. Мия угукнула, усаживаясь рядом. Все к тебе жрать! С нескрываемым наслаждением белочка вернула Лехе его же фразу. Отзынь, постылая! Весело отозвался тот. Да и погрешить спокойно. А я тоже хочу. Демоница капризно т т о п ы р и л а губу, подойдя к Дарну, она чувственно провела длинным раздвоенным языком по его шее. Вкусный, промурлыкала белочка. Смесь магии, силы воли и жизненной энергии. Лучше, чем мороженое с фруктовым сиропом. и шоколадной крошкой. А ты? Она гневно нацелила на Леху к о г т и с т ы й палец. Не даешь мне его съесть. У тебя и так был очень плотный завтрак. Хмуро отбрил стриж ее претензий. Помрачневшая белочка вновь показала ему средний палец и ушла на подоконник. Райна отломила куриную ножку. И положив на кусок лепешки, протянул а д а р а н у Я не голоден, сухо отозвался тот. Девушка и не подумала отвести руку. Ты с утра не ел, тихо сказала она. к о л е к а хмуро посмотрел на нее, но предложенную еду взял. Это лишь утвердило Леху в мнении, что между Дараном и Райной есть нечто большее, нежели просто служебные отношения, хотя. Тут же все родственники, прямо как в индийском кино, как верно заметила белочка. Эти двое тоже не б о й с ь с детства дружат. На один горшок вместе ходили в семейном детсадике, за одной партой в школе сидели. Райна взяла кувшин с морсом и налила себе полную кружку. И все же не вяжется это со словами Робина, протянула она задумчиво, постукивая пальцами по кувшину. Он говорил об артефактах, блокирующих охранное заклинание, обманки, кажется. Значит, тот, кто ими пользовался, понимал, как устроены наши плетения. Зачем нужны были обманки, если все в этом списке знают, как обойти ловушки и могли взять проходку спокойника? Это лишено смысла. Леха, как раз плюхнувший на тарелку кусок курицы, замер. Замечание было более чем резонным. Думаешь, это не человек из списка? – спросил он. Просто потому, что им эти обманки вообще не нужны? Миа отложила ложку, которой накладывала кашу, вытерла руки и вновь взялась за список. А кто из них имеет достаточно знаний о местных охранных плетениях, чтобы пройти с помощью обманок? – спросила она. Райна поставила на стол кувшин и подошла к пустотникам. Почти все, кто хорошо их знал, погибли, сомнением сказала она. Но тут Лаура должна знать лучше. Возможно, кто-то из мастеров артефакторов. Даже наверняка. Это лучше обсудить с ней. А еще следы от обманок могли быть оставлены раньше, предположил Даран, глядя в стремительно темнеющее небо. Если кто-то из клановых проверял надежность защиты и подумывал доработать плетение. Блин! Пробормотал Леха, наливая себе и Мие морс. Вся эта магическая трехамудия изрядно его раздражала. Несмотря на проведенное тут время, он до сих пор так до конца и не вписал в свой образ мира магию и ее возможности. Главным образом, потому что плохо понимал это явление в принципе. А что, если нам не пытаться вычислить виновника, а просто взять его с поличным? предложила Мия. Ты умеешь перемещаться во времени? мрачно поинтересовался Леха от п и в из кружки. Вернешься в тот день и проследишь, кто вошел в сокровищницу? Увы, нет. развела руками Эльфика. Зато мы можем дать добро на возобновление торговли и посмотреть, кто поспешит отправить груженные телеги через границу. И вопреки обыкновению, тщательно обыскивать даже личные вещи знати не то, что мешки с зерном или бочки с вином. Стриж с удовольствием ополовинил кружку и кивнул. А это мысль. Да. Может сработать, кивнула Райна, усаживаясь на место. По крайней мере, мы ничего не потеряем от этого. Она подняла кружку и отсалютовала Мие. Должна признать, что это хорошая идея, полухая. Та зеркально повторила жест Райны и только собралась сделать глоток, как Леха судорожно захрипел, слепо ударил рукой по столу. И упал, выгибаясь в с у д о р о г а х В глазах его помутилось, горло сжалось в спазме, перекрыв ток воздуху, из носа потекла кровь. Сучий демон! Мелькнула мысль в угасающем разуме. Это не я! Рявкнула белочка с нотками паники. Райна, ничего не трогай! Еда отравлена! Успел услышать Леха крик Дарана, прежде чем его поглотила тьма.